лепит, прах, Бог оживляет глину, Бог или еще что-то вновь обращает ее в прах. Коль око, видящее в наших поступках зло и благо, гниль в цветущем ныне древе или руины ныне гордых башен, дивно вышло. И это ужасное око, оно видит гниль в цветущем дереве, которое из гнили сотворено и потому заключает в себе семя неизбежного тления. Несколькими словами он выразил ужас перед бренностью всего, перед бессмысленной бесконечностью материи. Не хватит слов, чтобы воспеть. Погибель тлеющего тиса, главу оплел корней венец, корнями кости оплелись. Свой горестный плач, Он воплотил в ярких живых образах, сравнил его с трелью, которую рождает нежное горло певчей птички. И крылья, омочив в слезах, песнь ласточкой несется прочь. Печальный стон моей свирельи похож на коноплянки трели. Плач младенца, кричащего во тьме, полночный от отчаяния. Громкий плач без языкового дитяти превратился в птичью трель. Отведя бороду, в ней путались неуклюжие пальцы, и волоски вместе с белыми костяшками пуговиц лезли в прорези. Он вновь попытался застегнуть рубаху. «Дух есть дыхание». Сегодня он вспоминал прежние битвы, терзался болью старых ран. Давно уж он не думал обо всем этом. «И сожаление умирает». Его горькое сожаление походило на него самого, оно зачерстевело и ныло тупой болью, утратив живую реакцию. Артур ушел очень далеко, а он со своим сожалением догонял его или по пассу одновременно просто шел к небытию. Но теперь они уже не мчались, а неохотно плелись на зов мертвого друга. То была еще не вся правда. Они с Артуром просочились в поэму, жили в ней перстной словесной полужизнью, — думал он иногда, — жили нераздельно, но не сливали сливались воедино. Их сосуществование не походило на крепкое единение дружеских рук. Скорее, один из них, как паразит, крепко присосался к другому. Так к умирающему дубу лепится амела, украшая его молочно-белыми ягодами и таинственными вечно зелеными листками. Беспокойство по поводу поэмы не оставляло его. В голову постоянно лезли нехорошие мысли. Наверное, поэма необходима ему, чтобы оживлять меркнущую память о друге, но, может быть, стоило проявить мужество и забыть о нем? Что, если, используя образ любимого человека, он преследовал личную выгоду, наживал себе славу? Не мудрее, не честнее поступил бы он, если бы... Вместо того, чтобы творить из своего ужаса, вызванного гибелью Артура, фантастически красивую поэзию, в искреннем непонимании глядел на его смерть, пока, как гаснущий огонь, она не утратила бы в памяти своей вязвящей яркости или заставила его отвести взгляд. Нельзя превращать в стихи человека, будь то сам певец или тот, о ком поют будь то певчее горло» или «Недвижный труп». Но, несмотря на это, он был уверен в одном. Поэма была великолепна, жива и правдива, как ангел небесный, витавший в воздухе голоса его предшественников — данта Теокрита, Мильтона, несчастного Китца, чьи творения жили вместо творцов, обрели в его поэме жизнь, в ней они вновь зазвучали —